38 нью-йорк лето 2011 года события связанные со смертью тети аниты отозвались эхом 9 лет спустя в августе 2011 года когда дядя сол позвонил мне и попросил съездить посмотреть как снимают его имя со стадиона университета Мэдисона. С тех пор, как в июне он прогнал меня из своего дома, я жил в Нью-Йорке. Он переехал в Coconut Grove пять лет назад, и в этом году я впервые должен был провести лето не у него во Флориде. Как раз тогда у меня и зародилась идея купить там дом. Если мне нравится во Флориде, значит, нужно иметь во Флориде свое собственное пристанище. Хорошо бы найти себе дом и спокойно писать, вдали от нью-йоркской суеты, но неподалеку от дяди. До сих пор я исходил из того, что мои приезды доставляют ему удовольствие, но сейчас подумал, что ему, наверное, тоже нужно место, чтобы жить своей жизнью, без племянника на шее. Его вполне можно понять. Но странное дело, он почти не давал о себе знать. Совершенно на него не похоже. Между нами всегда существовала тесная связь, а после смерти тети Аниты и после драмы мы сблизились еще больше. Пять лет я регулярно отправлялся на юг по восточному побережью, чтобы скрасть его одиночество. Почему он вдруг сжёг все мосты? Каждый день я задавался вопросом, не допустил ли я какой-то оплошности. Может, это связано с Фейт, управляющий супермаркетом, с которой, как я подозревал, у него роман. Может, он стесняется? Считает, что изменяет жене. Но жена умерла 9 лет назад, он в полном праве с кем-то встречаться. Он прервал свое молчание лишь два месяца спустя, послав меня на стадион в Мэдисоне. На завтра, после того, как его имя оттуда исчезло, у нас состоялся долгий телефонный разговор, и я понял, что именно Мэдисон стал сердцевиной механизма погубившего Балтиморов. Мэдисон был ядом. «Дядя Сол», — спросил я его по телефону. «Что происходило все эти годы в Мэдисоне? Зачем надо было 10 лет спонсировать стадион?» «Затем, что я хотел, чтобы на нем значилось мое имя». «Но зачем? Это совсем на тебя не похоже». «Почему ты спрашиваешь? Ты что, собрался наконец написать обо мне книгу?» «Не исключено!» — он рассмеялся. «Вообще-то, когда Гилель с Вуди уехали в Мэдисон, это стало началом конца. В первую очередь, конца нашей с твоей тетей семьи. Знаешь, мы с ней так любили друг друга». Дядя в общих чертах рассказал, как он, Гольдман из Нью-Джерси, встретил тетю Аниту и рядом с ней сделался Гольдманом из Балтимора. Вспомнил, как они познакомились, когда он в конце 60-х поехал учиться в Мэриленд. Отец тети Аниты, профессор Хендрикс, преподавал там экономику, и дядя Сол у него учился. Отношения у них сложились прекрасные, и когда дядя Сол попросил его помочь с одним проектом, профессор Хендрикс охотно согласился. Имя Соло так часто звучало в семье Хендриксов, что однажды вечером миссис Хендрикс, мать Аниты, даже спросила, Да кто же такой этот сол? Только про него и слышу. Я скоро ревновать к нему буду. Сол Гольдман, мой студент, дорогая, еврей из Нью-Джерси, у его отца фирма по производству медицинского оборудования. Очень мне нравится этот мальчик. Далеко пойдет. Миссис Хендрикс потребовала, чтобы Сола пригласили к ним на ужин. Случилось это на следующей неделе, и Анита сразу подпала под обаяние любезного и утонченного юноша. Чувства Аниты не остались без ответа. Сол, обычно весьма уверенный в себе, при виде нее терялся. Потом он пригласил ее на ужин. Раз, другой. Его снова позвали к Хендриксам. Анита была поражена тем впечатлением, какое Сол производил на ее отца. Тот смотрел на него особенным взглядом, как на людей, которым питал глубочайшее уважение. Сол стал иногда приходить к ним домой на выходных, чтобы поработать над проектом. По его словам, он собирался расширять и развивать компанию своего отца. В тот день, когда они первый раз поцеловались, шел дождь. Он отвозил ее домой на машине, и они попали под ливень. Он затормозил, немного не доезжая до дома Хендриксов. По крыше машины с грохотом лупили струи дождя, и Сол предложил переждать. По-моему, это ненадолго, заявил Антоном знатока. Через несколько минут дождь хлынул с удвоенной силой. По ветровому стеклу и окнам струились потоки, скрывая их саниты от любопытных глаз. Сол погладил ее пальцы, она взяла его за руку, и они поцеловались. С того дня они целовались, по крайней мере, один раз в день на протяжении 35 лет. Помимо учебы в медицинском институте, Анита работала продавщицей в «Дельфину», довольно известном в вашингтонском магазине галстуков. Хозяин его был редкой скотиной. Дядя Сол иногда заходил ее проведать, вернее, заскакивал буквально пулей, и только тогда, когда в магазине не было ни единого покупателя. Но хозяин все равно отпускал презрительные замечания и твердил Аните. «Я вам деньги плачу не за то, чтобы вы тут флиртовали». И вот дядя Сол, чтобы его позлить, стал покупать галстуки. Выходило, что его присутствие в магазине совершенно законно. Входил, делая вид, что они с Анитой незнакомы. Бросал ей «добрый день, мисс», и просил помочь с выбором. Иногда быстро принимал решение и покупал галстук. Но чаще всего долго колебался. Пробовал один, пробовал другой... По три раза перевязывал узел, просил у Аниты прощения за свою медлительность, а та закусывала губу, чтобы не расхохотаться. Хозяин, глядя на весь этот цирк, бесился, но помалкивал, покупателя упускать не хотелось. Анита умоляла соло больше не приходить. Денег у него и так было мало, а он спускал все на никому не нужные галстуки. Но тот отвечал, что наоборот, еще никогда не находил своим деньгам лучшего применения, что он будет хранить эти галстуки всю жизнь. И когда тетя Анита долгие годы спустя предлагала выбросить старые галстуки, висевшие в их большом доме в Балтиморе, он страшно возмущался и говорил, что с каждым у него связано отдельные воспоминания. Наконец, Сол счел, что довел до ума проект перезапуска Гольдман и компании, и решил представить его отцу. Накануне поездки в Нью-Джерси он отрепетировал перед Анитой свои доводы, хотел убедиться, что все пройдет отлично. Но на завтра Макс Гольдман не захотел даже слушать о расширении компании. Сол получил отказ в рассмотрении дела, и его это страшно уязвило. Вернувшись в Мэриленд, он даже не осмелился рассказать отцу Аниты, что его послали куда подальше. Профессор Хендрикс был убежденным борцом за гражданские права. Соул сочувствовал его борьбе, хоть и не был активистом. Иногда он ходил вместе с ним куда-нибудь на собрание или на демонстрацию, главным образом потому, что видел в этом способ отблагодарить его за помощь в подготовке своего проекта но вскоре обнаружил, что может извлечь из этого пользу совсем иного толка. В то время всю страну охватили протестные настроения. Демонстрации шли почти везде. Против войны, против расовой сегрегации, против правительства. Студенты из всех университетов организовывали автобусные поездки в разные штаты, дабы увеличить число протестующих. И Сол, не имея ни денег, ни поддержки отца для финансирования своих идей по развитию Гольдман и компании, получил благодаря демонстрациям возможность бесплатно разъезжать по стране и изучать спрос от имени семейного предприятия. Географический охват его перемещений менялся в зависимости от протестного движения. Волнение в Кентском университете, студенческие забастовки против Никсона. Он тщательно готовился к каждой поездке и организовывал встречи с администрацией больниц, с оптовиками, с перевозчиками. Оказавшись на месте, он в суматохе выбирался из толпы и исчезал. застегивал рубашку, приводил в порядок костюм, откалывал антивоенные значки, повязывал галстук и отправлялся на встречи. Представлялся директором по развитию Гольдмана компании, небольшой фирмой производителя медицинского оборудования из Нью-Джерси. И пытался понять, каковы потребности в разных регионах, чего ждут и чем недовольны больницы и врачи, в какую щель может просочиться Гольдман и Ко. Может, нужны быстрые поставки, или они заинтересованы в качестве оборудования, в сервисном обслуживании, надо ли делать склад в каждом городе или в каждом штате. Он собирал сведения о помещениях, о зарплатах, о социальных гарантиях служащих. Вернувшись в свою комнатку в кампусе, он складывал исписанные страницы в большую папку и делал разные пометки на карте страны, висевшей у него на стене. В его голове жила одна единственная мысль – пункт за пунктом подготовить такой проект развития отцовской фирмы, которым тот смог бы только гордиться. Это станет минутой его славы. Он превзойдет брата, всеми уважаемого инженера, станет человеком, обеспечившим устойчивость и долговечность Гольдманов. Иногда вместе с ним ездила Ионита, особенно если в демонстрации участвовал ее отец. Она все время шла с ним рядом и отвлекала его, уверяя, что сол либо отстал на несколько рядов, либо находится во главе демонстрации с организаторами. Под вечер они встречались в автобусе, и профессор Хендрикс спрашивал. «Где вы были, Сол? Я вас сегодня не видел». «Такая толпа, профессор Хендрикс, такая толпа!» В 1972 году их борьба достигла пика. Они участвовали во всех мероприятиях. Годился и Уотергейт, и равенство женщин, и проект Ханниуэлл, требовавший запрета противопехотных мин. Повод был не важен. Главное, что дядя Сол получал прекрасное алиби и продолжал изучать рынки сбыта. На один уикенд они поехали на демонстрацию в Атланту, на следующий участвовали в собрании комитета за права чернокожих, а еще через неделю шли маршем по Вашингтону. Солу почти удалось завязать устойчивые партнерские связи с известнейшими университетскими госпиталями. Родители Сола знали, что сын вечно носится по горам-по долам, но железно уверовали в официальную версию, что он убежденный борец за гражданские права. Откуда им было знать, как все обстояло на самом деле? Весной 1973 года дядя Сол вот-вот должен был представить отцу результаты своих невероятных трудов во благо компании. У него были подготовлены партнерские соглашения, которые оставалось только подписать. Имелись проверенные потенциальные сотрудники, списки складов, которые предстояло арендовать. А потом случилась эта лишняя демонстрация в Атланте, одним из организаторов которой был профессор Хендрикс. На сей раз Сол, саниты всю дорогу шли вместе с ним в первых рядах. И это бы не имело никакого значения, не окажись их фото на первой полосе тайм. Из-за этой фотографии и случилась ужасная ссора Макса Гольдмана с сыном. После неё они не перемолвились ни словом в течение 12 лет. Достаточно было просто объясниться с дедушкой, но сол оказался не способен поступиться своей гордостью. Я прервал телефонный рассказ дяди Солу Значит, ты никогда не был активистом? Никогда, Маркус. Я всего лишь пытался расширить Гольдман и Ко, чтобы произвести впечатление на отца. Хотел только одного, чтобы он мною гордился. Я чувствовал себя отверженным, униженным. Он все хотел делать по-своему. Сам видишь, куда это нас привело. После ссоры дядя Сол решил направить свою жизнь в другое русло. Анита училась на врача, а он занялся юриспруденцией. Потом они поженились. Макс Гольдман на свадьбу не приехал. Сол вступил в коллегию адвокатов штата Мэриленд. Поскольку Анита получила место терапевта в госпитале Джона Хопкинса, они переехали в Балтимор. Сол изучил торговое право и быстро стал преуспевающим адвокатом. Параллельно он вкладывал деньги в различные предприятия и всякий раз чрезвычайно удачно. Они были очень счастливы вместе. Ходили каждую неделю в кино, бездельничали по воскресеньям. Когда у Аниты случался выходной, она заезжала без предупреждения к нему в контору и увозила обедать. Но если видела через стекло, что он слишком занят, с головой ушел в какие-нибудь документы, то ехала в Стеллу, ближайший итальянский ресторан. Заказывала на вынос пасту и тирамису и передавала через секретаря Солу с запиской. «Тихий ангел пролетел». С годами Стелла стала их любимым балтиморским рестораном. Они подружились с его владельцем, Николо, и дядя Сол давал ему время от времени юридические советы. Вскоре мы с Вуди и Гилейлем тоже станем завсегдатыми Стеллы, дядя Сол с тетей Анитой часто водили нас туда. В первые годы жизни в Балтиморе их счастье омрачала одна единственная туча. У них никак не получалось завести ребенка. Непонятно почему. Все врачи, к которым они обращались в один голос, утверждали, что оба совершенно здоровы. Наконец, на восьмом году брака Анита забеременела. В нашу жизнь вошел Гилель. Что такое была эта задержка? Прихоть природы или намек судьбы, подстроивший так, чтобы мы с Гилелем родились с разницей всего в несколько месяцев? Я спросил у дяди. А какая связь между твоими рассказами и Мэдисоном? Дети, Маркус, дети. Февраль-май 2002 года. Через три месяца после смерти тети Аниты мы с Гилелем окончили университет. Вуди окончательно забросил учебу. Подавленный чувством вины, он нашел убежище у Колин в Мэдисоне. Она с бесконечным терпением заботилась о нем. Днём он помогал ей на автозаправке, а вечером мыл посуду в китайском ресторане, чтобы заработать немного денег. Не считая походов в супермаркет, больше он нигде не бывал, не хотел случайно столкнуться с Гилелем. Они теперь не разговаривали. Я же, получив диплом, решил отдать все силы своему первому роману. Для меня начинался трагический, одновременно прекрасный период, завершившийся в 2006 году, когда вышел Г. как Гольдштейн», мой первый роман, а я получил признание. Мальчик из Монклера, проводивший каникулы в Хэмптонах, превратился в новую звезду американской литературы. Если вы как-нибудь навестите моих родителей в Монклере, мать наверняка покажет вам комнату. Она уже многие годы ничего там не меняет. Я не раз упрашивал ее найти этой комнате лучшее применение, но она и слышать об этом не хочет. Называет ее «Музей Марки». Если вы к ним поедете, она вас туда обязательно отведет. Распахнет дверь и скажет. «Смотрите, вот здесь Маркус писал». Я не то чтобы собирался снова поселиться у родителей и писать там, но мать сделала мне сюрприз, переоборудовала гостевую комнату. «Закрой глаза Марки и иди за мной», — сказала она в день, когда я вернулся из университета. Я закрыл глаза и позволил довести себя до порога. Отец был взбудоражен не меньше ее. «Подожди, пока не открывай», — велела она, увидев, что веки у меня шевельнулись. Я засмеялся. Наконец она сказала, «А вот теперь можешь смотреть». Я обомлел. Гостевая комната, которую я втайне окрестил берлогой, потому что с годами там скопилась куча ненужного хлама, который жалко было выбросить, совершенно преобразилась. Родители все вынесли и все переделали. Новые шторы, новый ковер, огромный книжный шкаф у стены. А у окна письменный стол, за которым работал дедушка, когда стоял во главе фирмы, и который долгое время хранился на складе. «Добро пожаловать в твой кабинет», — сказала мать, обнимая меня. «Тебе тут будет удобно работать». Сидя за этим столом, я и написал роман о своих кузенах, Гека Гольдштейн. Книгу об их загубленной судьбе. Книгу, которая на самом деле сложилась у меня лишь после драмы. Я долго всем давал понять, что на создание первого романа у меня ушло 4 года. Но если кто-нибудь внимательно изучит хронологию, то наверняка заметит, что из нее выпали два года. Это дало мне возможность не рассказывать, что я делал с лета 2002 до дня драмы, 24 ноября 2004 -го года.